Глава третья, в которой странное состояние Волошина получает неожиданное объяснение. В Москву Волошин и Юра вернулись уже в сумерках. И хотя Виктор, конечно, замечал, как часто поглядывает на часы его водитель, он не сразу отпустил Юру, а заставил сначала свозить его на Сиреневый бульвар. Разумеется, снова безрезультатно. Собственная квартира на Гоголевском вдруг показалась холодной и неприветливой. Щедро плеснув виски в стакан, Волошин быстро осушил его и завалился спать. И, как ни странно, почти мгновенно заснул. Впрочем, вскоре его разбудил, выдернул из сонного плена резкий телефонный звонок. И это было весьма кстати, потому что на тот момент лоб Виктора уже покрылся холодной испариной, а кошмар который он только что переживал во сне, даже сейчас, после пробуждения, заставил желудок сжаться в мучительном спазме. Плохо понимая с просонья, что происходит, Волошин все же привычным движением нащупал телефонную трубку и наугад нажал кнопку, к счастью нужную. Голос Юры он узнал сразу, хотя тот и был искажен буквально до неузнаваемости. В нем звучала такая паника, какую трудно было ожидать от этого обычно веселого и улыбчивого парня. — Виктор Петрович! — надрывался охранник, почувствовав, что трубка снята, но не разобрав в ней обычного алло. — Вы меня слышите? У меня неприятности, большие неприятности, Виктор Петрович! — Я слышу, слышу тебя! — успокаивающим тоном произнес Волошин. — Что у тебя случилось? Возьми себя в руки, пожалуйста, и не торопись! Рассказывай все по порядку. Оказывается, ночь только началась. Часы показывали всего лишь половину двенадцатого. Виктор щелкнул зажигалкой, закуривая сигарету, и с изумлением осознал, что полностью пришел в себя. Должно быть, подействовала необычность ночного звонка и Юриного вопля о помощи. Сработала необходимость вновь принимать решения, которых от него ждут помогать другому и думать о ком-то еще, кроме веры. Кажется, знакомый размеренный звук хозяйского голоса привел в чувство и звонившего, потому что тот заговорил куда более спокойно, более тщательно выговаривая слова и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. «Ко мне сейчас из милиции приходили. В скверике на Сиреневом труп нашли. Представляете?» «Пока с трудом. Чей труп и при здесь ты?» «Да в том-то и дело, что труп того самого типа, ну, который в подъезде валялся, которого я в клубе уложил, бомжа этого, психа ненормального!» «Потише, Юра, потише и спокойнее. Что с ним случилось с этим человеком?» «Понятия не имею. Я его вытащил, усадил на лавочке, да и отвалил. Я же его пальцем не тронул, Виктор Петрович». Вы же знаете, я просто вывел его из подъезда и увел подальше, с глаз долой. Так, погоди, я что-то не понял. Перебил его окончательно проснувшийся Волошин. А как милиция на тебя-то вышла? Ты что, рядом с ним свою визитную карточку оставил? Да какая там визитная карточка, елки-палки, заголосил охранник, не в силах, видимо, сейчас воспринимать юмора и даже не пытаясь сообразить, что его шеф просто шутит, пытаясь таким образом снять напряжение с собеседника. Просто он так кричал и упирался, что вокруг ясен пень целая толпа собралась. Вот кто-то и запомнил номер машины. Сейчас же все грамотные, блин, пошли. Сериалы про ментов смотрят. А машина-то была моя, Виктор Петрович. Вы не забыли? Я не забыл, медленно проговорил его шеф, пытаясь восстановить в памяти всю эту неприятную сцену. Только я все равно не понимаю, при здесь ты? Ведь если есть свидетели, видевшие, как ты ушел, оставив его живым и буянищем на этой самой лавочке, так, стало быть, и к смерти его ты отношения не имеешь. Так в том-то и дело, уже тихим, совсем упавшим голосом пробормотал Юра, что как только я его усадил там, он тут же и замолчал, весь скрючился и сидел так, голову понурив. Я еще подумал, как бы он чего доброго контине откинул. И вот вам, пожалуйста, накаркал. Наверное, люди решили, что я с ним что-то такое сделал. Но ведь это неправда, Виктор Петрович. Голос его окреп, в нем зазвенело негодование, и, кажется, даже проглянули глубоко запрятанные слезы. Я ведь мог его одним щелчком на тот свет отправить, вы же понимаете. Но я такими делами не занимаюсь». И мужика этого я не трогал. Парень снова сорвался на крик, но Волошин цыкнул на него. «Все, Юра, довольно остынь!» В трубке воцарилось подавленное молчание. «Так вот, значит, о чем говорили тетки у подъезда. А я-то решил, что они обсуждают сериал. И чем закончился твой разговор с милицией?» — поинтересовался после минутной паузы Виктор. «Велено завтра к 11.00 явиться в прокуратуру». «Понятно», — немного подумав, отвечал Волошин, тщательно взвешивая слова и пытаясь ничем не выдать, насколько тревожно и неуютно он сам себя почувствовал после сообщенной Юрой новости. «На мой взгляд, ничего страшного не произошло. Завтра пойдем в прокуратуру вместе. Я ведь тоже был почти на месте происшествия» и могу подтвердить твои показания. И попросим Михаила Львовича сопровождать нас. В таком деле он будет полезен, как никто». Михаил Львович был адвокатом, который не раз помогал Волошину как в ведении бизнеса, так и в других, более личных делах. На его грамотность и предприимчивость действительно можно было положиться. Из любых самых хитрых законотворческих передряг он всегда выходил победителем. Однако, невзирая на внешнюю уверенность, на все произнесенные вслух слова, в душе Волошина все же воцарился неприятный, какого-то кисломятного вкуса холодок. И Виктор, отмахнувшись от растроганных благодарностей охранника, — Спасибо, Виктор Петрович, я знал, что вы мне поможете, что не бросите меня! быстро договорился с ним об утренней встрече, и поторопился нажать кнопку отбоя. После этого разговора Волошин долго не мог заснуть. А потом, когда беспокойный сон все-таки сморил его, ему приснилась какая-то незнакомая старая дача, а в ней большая полутёмная комната, судя по обилию шкафов с книгами, служившая библиотекой, горящий камин, и около него спящий человек в большом кресле, укрытый клетчатым махеровым пледом. И будто бы Виктору было необходимо разбудить этого человека, потому что, и это Волошин знал наверняка, только он один во всем мире мог сказать, где прячется вера. И Виктор пытался поднять его, звал, дергал, тряс, и все никак не мог разбудить а потом вдруг понял, что человек этот мертв. И, кажется, даже закричал от ужаса. Пять минут десятого, невыспавшийся, весь разбитый, с больной головой, Виктор нехотя вышел из дома к машине, все к той же простенькой девятке, за рулем которой ожидал его Юра. Михаилу Львовичу Волошин позвонил еще ночью. Неудобно, конечно, Но в конце-то концов не зря же он ему деньги платит. И теперь был уверен, что адвокат ждет их на месте и обязательно все уладит. По своей постоянной привычке быть безупречно одетым, Волошин досадовал на то, что в суматохе надел вчерашний костюм, который оказался слегка помят. Однако во внутреннем кармане этого костюма, пусть не отглаженного, но престижного, лежал конверт с пятью тысячами долларов. На всякий случай. Мало ли как еще обернется дело. А в небольшом кожаном портфеле были приготовлены кое-какие документы, связанные с последними контрактами фирмы, данными об уплате налогов и прочим, доказывающим абсолютную лояльность и законопослушность его бизнеса. Опять же, на всякий случай. Оказалось, что подстраховался Волошин не зря, Адвокат прокуратуры еще не приехал, и начинать разговор им пришлось самостоятельно. Пригодились и некоторые из захваченных с собой бумаг, и готовность мгновенно отвечать на все задаваемые вопросы, и главное то, что гражданина Ковалева ЮА, вызванного на допрос, сопровождал его начальник, глава известного и уважаемого в Москве агентства недвижимости АРК. Однако у Волошина сразу сложилось впечатление, что серьезно его водителя никто ни в чем не подозревает. Вопросы были скорее формальными. Следователь хоть и выглядел скользким, как угорь, и наблюдал за Юрой с повышенным вниманием, но при этом казался каким-то равнодушным и никакого особенного энтузиазма в прояснении обстоятельств дела не выказывал. Все разъяснилось, когда примерно через час в дверь кабинета, где они сидели, заглянул довольно улыбающийся Михаил Львович. Оказывается, он сумел нажать на кое-какие рычаги, чтобы вскрытие было проведено в кратчайшие сроки, и теперь судебные медики с полной ответственностью утверждали, что смерть гражданина Васильцова, В.М., опознанного благодаря находившимся при нем документам, произошла от естественных причин, а именно... В результате обширного инфаркта миокарда, причем случившегося между 15.30 и 17.00 часами, то есть уже после того времени, когда Юра с Волошиным покинули сиреневый бульвар. Выяснилось также, что Юру милиция вычислила совершенно случайно. Какая-то страдающая дальнозоркостью бдительная пенсионерка высмотрела в окно, как он волочит бомжа в сквер, проследила сиреневый записала номер машины и, некоторое время подоблюдав за безжизненным телом на скамейке, позвонила 02. Если бы не этот сигнал от населения, дело вообще пустили бы на самотек. Труп-то не криминальный. А когда скользкий следователь заикнулся, что все-таки нельзя полностью исключать версию убийства по неосторожности, адвокат успокаивающе кивнул Волошину, мол, не волнуйтесь. Этот вопрос мы уладим. Словом, все разрешилось более или менее удачно. Виктора смутила только фамилия Васильцов. Где-то он ее слышал. Ну, конечно же, Васильцов, банкир. Тот-то лицо странного бомжа в элитных часах и дорогих туфлях показалось ему знакомым. Волошин действительно был знаком с этим человеком. Владельцем солидного банка, у которого фирма «Арк» пару раз брала крупные кредиты. И не узнал его сразу, еще в клубе, должно быть лишь потому, что слишком уж сильно изменила банкира душевная болезнь, осложнявшаяся, как теперь выяснилось, вдобавок и проблемами с сердцем. «Да, Васильцов Владлен Михайлович», — подтвердил следователь, — Мы уже беседовали с членами его семьи, и те показали, что в последнее время с ним творилось что-то неладное. Ушел из дома, превратился в настоящего бродягу, постоянно находился на грани нервного истощения и срыва, или как там это по науке называется. — Мы можем идти? — поинтересовался воспользовавшись насупившей паузой Волошин. В этом кабинете он чувствовал себя крайне неуютно. Вместо следователя ему ответил адвокат. «Пожалуйста, Виктор Петрович, подождите меня вместе с Юрой в коридоре. Мне необходимо переговорить с господином следователем наедине». Ждать Михаила Львовича пришлось не более четверти часа. За это время охранник и босс успели еще раз обсудить случившееся, припомнить все детали недавнего происшествия и, заметно воспрявший духом Юра, даже позволил себе с робким сожалением заметить, Может, не надо вам разыскивать эту женщину, Виктор Петрович? Очень уж много вокруг нее всяких неприятностей. Как с клуба началось, так и тянется. Однако Волошин бросил на своего водителя такой испепеляющий взор, что тот мигом осекся и почел за благо быстренько перевести разговор на другую тему. Когда в коридоре громко хлопнула дверь, Оба дружно, как по команде, повернулись к кабинету, который недавно покинули, и повстречались с хитроватым, лукаво поблескивающим сквозь толстые стекла очков взглядом Михаила Львовича. Юра так и подскочил на месте, заорав «Ну что?». Но адвокат не удовлетворил его любопытство до тех пор, пока все трое не вышли из здания прокуратуры и не остановились поодаль от крыльца. «Ну все!» отдуваясь, словно после тяжелой работы или сытного обеда, заявил толстенький и обманчиво неуклюжий на вид адвокат. «Дело сделано!» «И даже почти подмазывать не пришлось!» «Почти?» — усмехнулся Виктор. «Ну, как вам сказать?» — развел руками его собеседник. «Вы же не первый день на свете живете! Сами понимаете, сколько бы Юре пришлось ждать результатов экспертизы и вскрытия, если бы не денежные пожертвования!» Опять же, ситуация щекотливая. При желании можно было бы пришить убийство по неосторожности. — Это в каком смысле? — нахмурился Юра. — А в таком юноше, что теоретически вам можно было бы инкриминировать преступные деяния в виде умышленного запугивания с целью нанесения вреда. — Чего? — Можно было бы обвинить тебя в том, что ты напугал его нарочно, — перевел на человеческий язык Волошин. «Виктор Петрович, ну вы же знаете!» — возмутился Юра. «Вы же знаете, что я не...» «Успокойтесь, юноша!» — похлопал его по плечу адвокат. «Это теперь знает не только Виктор Петрович, но и следователь. Моими стараниями уголовного дела не будет, и никаких неприятностей в дальнейшем вы можете не опасаться. С этой стороны. А вы, Виктор Петрович...» И тут он укоризненно покачал головой. В следующий раз все-таки хорошенько подумайте, следует ли вам лично бросаться на выручку подчиненным и самому светиться в таких инстанциях, как прокуратура. Я ведь сказал вам ночью, чтобы вы дождались меня в фойе, а вы вот так сразу прямиком к следователю. За что же вы мне тогда платите? Зато и плачу, чтобы вы решали все дела так же быстро и результативно, как сегодня. Спасибо вам кивнул адвокату Волошин и ощутил на своей руке прикосновение его маленькой плотной ладони. «Виктор Петрович, позвольте-ка мне старику сказать вам пару-тройку слов без свидетелей». Это было чистой воды кокетство. В свои шестьдесят с небольшим Михаил Львович совсем не выглядел стариком, был полон сил и здоровья, которые в любом возрасте помогает поддерживать «Стабильное финансовое положение». Однако, когда ему было нужно, даже очки, из-за которых моргали маленькие хитроватые глазки, приобретали мудрое старческое выражение. «Подожди меня в машине, Юра», — приказал Волошин. «Ну да, говорите, Михаил Львович. Что-то не так? Все-таки возникли какие-то сложности, да? Нет, что вы, с этим делом все в порядке. Но я беспокоюсь о вас». «Простите за откровенность, но выглядите вы так себе. Хвораете? Или у вас какие-нибудь неприятности?» Виктор пожал плечами. «Вы же знаете, Михаил Львович, как только у меня случаются неприятности, я сразу звоню вам». «Да, если это касается бизнеса», — кивнул адвокат. «Но ведь жизнь не ограничивается одним бизнесом». «Послушайте моего совета». Покажитесь врачу, а лучше пройдите полное обследование. — Что, вы думаете, мне уже пора? Виктор неловко попытался перевести разговор в шутку, но его собеседник даже не улыбнулся. — Да, я так думаю, — серьезно ответил он. Попрощался и зашагал к своему серебристому Мерседесу. — А может, он и прав? — рассуждал Волошин, пока на Девятка... Уносила его прочь от прокуратуры. Может, и впрямь поездить по поликлиникам? Во-первых, я действительно отвратительно чувствую себя последнее время. А во-вторых, чем черт не шутит, может, мне удастся разыскать Веру таким путем? Она ведь сказала, что работает врачом. Конечно, шансов на то, что я войду в кабинет и увижу ее в белом халате, сидящий за столом и ведущий прием пациентов, немного, «Но профессиональный мир тесен. Вдруг кто-нибудь да знает доктора Веру Игоревну Соколовскую?» Не то чтобы эта идея окрылила его, но во всяком случае вселила в сердце надежду, и даже настроение несколько приподнялось. Он приказал Юре вести его домой, где тотчас, даже не переодевшись и не переобувшись, включил компьютер и полез в интернет изучать сайты поликлиник и медицинских центров. Скорее всего, Вера работает в какой-то солидной клинике. Сомнительно, чтобы участковый врач со скромной зарплатой могла бы позволить себе носить такую одежду, часы и обувь, какие были на ней. Хотя, может быть, всякое. Может быть, что у нее самой небольшая зарплата, и содержит ее муж, официальный или гражданский, А работает она просто так, для собственного удовольствия. Как же все-таки обидно, что Волошин ничего, вообще ничего не знает о ней. От досады он даже стукнул кулаком по компьютерному столу, а потом набрал номер службы безопасности. «Вы собрали нужную мне информацию?» «Пока выяснили не слишком много», — отвечали в трубке. «Минуточку, сейчас. Вот». Вера Игоревна Соколовская родилась в Ленинграде 12 марта 1973 года. Прописана на сиреневом бульваре, но по указанному адресу не живет. Похоже, там вообще никто не живет. Квартира пустует. Это Виктор знал не хуже своего собеседника. И что, все? Пока про Соколовскую все. Да, кстати, Виктор Петрович, выяснилась еще одна интересная деталь. Этот самый ваш клуб знакомств «Зеленая дверь» официально никогда не был зарегистрирован в Москве. И вообще это какая-то весьма подозрительная лавочка. Налогов, конечно, никаких не платят. Постоянно меняют дислокацию, что-то крутят, темнят. Ольга Лошанкина, хозяйка, явно очень ушлая дамочка. — Это мне совершенно не неинтересно, — перебил Волошин. «Я говорил вам, что Соколовская, возможно, работает врачом?» «Нет, не говорили. Это несколько суживает круг поисков». «Так поторопитесь же со своим поиском, черт возьми!» Воскликнул Виктор, бросил трубку и вернулся к компьютеру. Он просидел в интернете допоздна, но его собственные поиски не увенчались успехом. Соколовских в медицинском мире нашлось не так уж мало. Были среди них и веры, но ни одна из них не походила на ту, которую искал Волошин. Когда за окном уже совсем стемнело, он, наконец, выключил компьютер. Вышел из кабинета, но не отправился в спальню, а поднялся по крутой лестнице на второй этаж, в гостевую комнату, где ночевала в ту странную ночь его прекрасная незнакомка. Там все оставалось в точности так, как после ее ухода. В надежде на возвращение Веры... Виктор запретил домработнице менять белье на постели, позволив лишь пылесосить полы да смахивать пыль. Отогнув угол одеяла, он в который уж раз долго разглядывал причудливый узор из стеблей и бутонов, словно рисунок мог что-то сообщить ему о той, что всего несколько дней назад спала здесь. Всего несколько дней. Окажется, что прошла целая вечность. — Вера, ты нужна мне! — бормотал он, словно она могла его услышать. — Нужна, понятно? Я не могу жить без тебя. Я люблю тебя. Раньше Виктору казалось, что любовь должна дарить радость. В реальности получалось наоборот. От через край радости жизни, звенящей, упоительной, чистой, от той самой радости, с которой он так недавно праздновал с друзьями заключение выгодного контракта, и от той, которая переполняла его во время прошлого приезда в Привольное, вообще ничего не осталось. Двери рая, кажется, навсегда захлопнулись перед ним, и он не только не понимал, за что, что именно он сделал не так, но и не уставал поражаться, как мог он жить долгие годы, не осознавая, что живет в раю, и не ценя того счастливого состояния, которое у него было. Получив, наконец, свой Вольво из сервиса, он отправился в медицинский центр на проспекте Мира. Поехал один, без Юры. Ни к чему разговорчивому охраннику раньше времени узнавать, что босс ходит по поликлиникам. Не будет же Виктор объяснять ему, что выбрал этот центр еще и потому, что список сотрудников, представленный на его сайте, показался самым длинным. Среди такого количества врачей «Уж кто-то должен знать Веру Соколовскую!» Услышав это имя, хорошенькая и пухленькая, как мягкая игрушка, дежурная в регистратуре, покачала головой. «Нет, такой врач у них не числится». «А вы, собственно, на прием к какому специалисту?» Тут настала очередь Волошина растеряться. Он действительно не знал, к кому именно обратиться, и, наконец, сообщил, что хочет пройти комплексное обследование». Терапевт, к которому его направили, тоже не знал Веры Игоревны Соколовской. Был он молод, явно не старше 30 Носил круглые, как у Джона Леннона, очки и часто улыбался. Но когда пациент, путаясь и сбиваясь, стал рассказывать о своем странном состоянии, сразу сделался серьезен. — Немотивировано сниженное настроение, — бормотал врач, занося жалобы Виктора в компьютер. Изменившиеся крайне мрачное восприятие реальности, постоянные ночные кошмары, вспышки ярости и немотивированной агрессии. Облаченные в медицинские термины проблемы Волошина выглядели еще более неприятно. Он помрачнел. «Что, все так плохо?» Врач пожал плечами. «Пока ничего сказать не могу». В первую очередь надо обследовать центральную нервную систему, особенно головной мозг. — Доктор, вы имеете в виду... Испугавшись, Виктор не закончил фразу. Неужели он сходит с ума? — Посмотрим, что покажет обследование, — уклончиво ответил собеседник. — Нет, вы все-таки скажите. Я имею право знать. Волошин чувствовал, что начинает заводиться. Видимо, уловил это и врач, потому что признался с глубоким вздохом. «То, что вы описали, похоже на ранние симптомы опухоли головного мозга. Только очень прошу вас, не волнуйтесь заранее. Во-первых, посмотрим, что нам дадут компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс. А во-вторых, выявленная на ранней стадии болезнь во многих случаях излечима». Однако Виктор уже почти не слушал его. «Неужели действительно опухоль?» — проносилась в голове. А что дальше? Операция или медленная, мучительная смерть? Вот, Виктор Петрович, врач протягивал ему какие-то бумаги, с этим направлением прямо сейчас идите в 224 кабинет. Интересно, операция на мозг, это очень мучительно, думал Волошин, бродя по стерильным коридорам респектабельного медицинского центра. Где-то я читал что сам мозг не чувствует боли, но ведь до него еще надо добраться. Как это, интересно, делают? Череп, что ли, вскрывают? Ужас какой! Как ни странно это для нашего тяжелого времени, когда не только каждый второй, но просто-таки каждый первый страдают тем или иным недомоганием, Виктор Волошин был на удивление здоровым человеком. Даже обычными простудами и гриппами, с роковой неизбежностью подстерегающими жителей средней полосы большую часть года, болел крайне редко. Все его хвори обычно сводились к мелким травмам типа занос или случайных порезов, редким и недолгим простудам или небольшим проблемам с пищеварением. Как правило, и то, и другое, и третье легко излечивалось мазями и отварами Захаровны. И если не считать регулярных три раза в год посещений дантиста за своими зубами человеку его статуса следить было просто необходимо, как говорится, положение обязывало. Виктор не помнил, когда был последний раз на приеме у врача. И вдруг такая напасть, заставившая его столько времени таскаться по кабинетам медицинского центра. Он провел здесь целый день. Потом еще один и еще. Диагностика оказалась на удивление долгим и нудным делом. Он проходил какие-то процедуры, получал на руки заключения, малопонятные для далекого от медицины человека, и относил их к своему лечащему врачу. А тот, внимательно прочитав бумажки, только поправлял очки и, избегая прямо отвечать на нетерпеливые вопросы Волошина, заявлял, что для полноты картины нужно сделать еще то-то и то-то, только тогда можно будет говорить с определенностью. И Виктор послушно отправлялся на очередное, весьма недешевое исследование. Расслабьтесь, дышите спокойно, постарайтесь не шевелиться. Больно не будет. Он знал, что больно не будет, и тем не менее зажмурился, когда его, лежащего на спине в одних трусах, вдвинуло, буквально засосала в длинную темную гудящую трубу, где он почувствовал себя то ли космонавтом, то ли водолазом, то ли микробом в лабораторной пробирке. «Даже если операция спасет от смерти, смогу ли я после нее стать таким же, каким был? Или превращусь в ходячую развалину, стану несчастным слабоумным, вроде Сережи? Вот мамочке-то радости будет». Она любит возиться с умственно отсталыми. Наверное, когда взяла этого серёжу то удовлетворила свою давнюю мечту. А что, если несчастье на меня накликал серёжа Одним своим присутствием, с того момента, как завелся в уютном привольном, в моем, можно сказать, родовом гнезде. Недаром древние греки и римляне считали всяких уродов дурным знамением. Вот гадость! Во всем виновата мать. Уродец ей, видите ли, дороже родного сына. неприятное гудение и вибрации трубы, наконец, прекратились. Прохладная движущаяся часть, на которой лежал Волошин, вывезла его снова к свету. — Вставайте, одевайтесь. — А результат? — привычно спросил он и получил привычный ответ. — За результатами к вашему врачу. К кабинету врача Волошин добрался измученным. Не столько физически, сколько морально. Подгибались ноги. Бросало то в жар, то в холод. Виктор с трудом подвинул к себе стул, чтобы рухнуть на него. «Доктор, хватит ходить вокруг да около!» прохрипел он. «Признайтесь честно, что со мной? Все-таки опухоль, да? Сколько мне осталось?» На очкастом лице врача Снова читалась озабоченность, но какая-то новая иного ново качество, чем была до того, как Волошин начал обследоваться. Наконец он поднял взгляд от бумаг, которые так долго и внимательно изучал, и, запинаясь, произнес. М -м -м -м, «Видите ли, дело в том, что вы совершенно здоровы». Волошин подумал, что не расслышал, и недоуменно уставился на врача который снял очки и без них показался еще моложе, совсем юным, как студент-третикурсник, и очень растерянным. «Видите ли, обследования не нашли у вас никакой патологии», подробно объяснил он. «Физически вы в норме, соответствующий возрасту. Никаких болезненных процессов, объясняющих ваши симптомы, нет». Первую минуту Виктор едва не захлебнулся от нахлынувшего облегчения но вслед за тем он понял, что разочарован. «Но тогда что со мной?» «Этого я сказать не могу. Повторяю, физически вы совершенно здоровы, а обследованием психики занимаются другие специалисты». «Вы что, сумасшедшим меня хотите обозвать?» «Ну что вы, тут сумасшествие? Есть множество, так скажем, отклонений, которые существенно затрудняют жизнь» но ни в коем случае не делают человека психически больным. Отнеситесь к этому спокойно. Мы же с вами в 21 веке живем. На Западе уже давно каждый состоятельный человек регулярно посещает своего психоаналитика. Это совсем не считается зазорным. Наоборот, говорит о том, что пациент заботится о себе. А у нас до сих пор любое слово, включающее слог «псих», воспринимается как оскорбление. Из последующего длинного монолога Волошин уловил одно. Обследование, влетевшее в кругленькую сумму, ничего не показало. Он остался на том же месте, где и был. Все еще сожалея о зря потраченных деньгах и костеря отечественную медицину, Волошин вышел на улицу и обнаружил, что его волю наглым образом затерли. Какой-то нахальный старенький «Фольксваген», грязный, с выломанным фирменным знаком, остановился в притирку, совершенно лишая возможности сдвинуться с места. Возмущенный подобной беспардонностью, Виктор несколько раз требовательно нажал на клаксон, призывая владельца развалюхи и уже заранее обрушивая на его голову все мыслимые и немыслимые проклятия. Ждать пришлось недолго. Скоро рядом с ним возникла, словно из-под земли, невысокая стройная девушка в узких брючках и топике. «Извините меня, пожалуйста», — с скороговоркой протараторила она, «мне нужно было зайти тут в одно место, буквально на минуточку и очень срочно, а припарковаться больше негде, сами видите». У нее были длинные, вьющиеся крупными локонами черные волосы, и она вдруг откинула их назад почти тем же самым движением головы, каким это делала Вера. И этот жест, такой непроизвольный, естественный и женственный, вдруг вызвал в Волошине целую бурю эмоций. Сказать, что он разозлился, значило не сказать ничего. Он был вне себя от гнева. Он взбесился. Он просто убить был готов эту девицу, которая посмела присвоить себе то, что принадлежало только Вере, ей одной. И Виктор вдруг сорвался и накинулся на девушку, крича и обливая ее потоками такой грязной брани, который сам от себя не ожидал. Но тем удивительнее была встречная реакция. Незадачливая водительница не стала оскорблять ее в ответ, не обиделась, не расплакалась, словом, не сделала ничего такого, что можно было бы ожидать от любой другой, оказавшейся на ее месте женщины. Она лишь вздохнула и тихим ласковым тоном, почему-то напомнившим Волошину тон Захаровны, проговорила — «Бедный, как же вам тяжело!» «Что?» — опешил прервавшийся на полуслое Виктор. «Я понимаю, как вам сейчас тяжело!» — повторила она, так, словно и не слышала ни одного из его оскорблений. «Когда человек подвергается такому сильному энергетическому воздействию, как вы, жить трудно, почти невозможно, начинаешь ненавидеть весь мир». «Что за бред вы несете?» Слова Виктора были грубыми, но тон абсолютно растерянным и даже беспомощным. «Кто-то воздействует на вашу энергетику», — спокойно и терпеливо, как добрая учительница тупому первоклашке объяснила девушка. Внезапно поймала его руку и поднесла к глазам. Ладони ее были странно горячими. Или Виктору это просто показалось? «Вот, смотрите!» У вас кожа на всех подушечках пальцев шелушится. Это вернейший признак. Вам нанесли огромную энергетическую брешь, просторечие порчу. И сделал это кто-то из близких людей, родственник, любимая женщина или друг. Кто-то, кому вы доверяете, кем очень дорожите. И я, к сожалению, не смогу вам помочь. Я только начинаю свой путь. У меня не хватит ни сил, ни опыта а тут необходимо очень серьезное противодействие. Ошеломленный Виктор только глядел на ее сосредоточенное смуглое лицо и не мог произнести ни слова. — Но я вас только об одном прошу, — продолжала девушка, прижав к груди смуглые руки. — Вы только не сдавайтесь. Надо обязательно бороться. Можно самому, но лучше обратиться за помощью к какому-нибудь очень хорошему, сильному колдуну. Вы меня понимаете? — Что ж ко мне так липнут всякие уроды? — возмущенно размышлял Виктор, когда смуглянка на стареньком фольксвагене навсегда исчезла из его жизни. Один поселился у меня на даче, второй обозвал психически больным, третье вообще какая-то сдвинутая оккультистка. Не иначе мне в самом деле — Пора обследоваться на предмет состояния крыши. Полностью она отъехала или еще не совсем? Что за бред она несла? Энергетическая брешь, порча, да еще нанесенная кем-то из близких. Телефон зазвонил так неожиданно, что Виктор даже вздрогнул. Нажал на кнопку, охнул и на мгновение закрыл глаза, неожиданно расслышав в трубке, Единственно дорогой голос на свете. Здравствуйте, Виктор. Это Вера. Помните, мы с вами познакомились в клубе «Зеленая дверь»?